Глава третья. Алый курослеп или свастика? Опытному контрразведчику не стоит больших трудов узнать, кто работает против него на стороне противника. Это нетрудно установить как на основе данных собственной агентуры, так и по сведениям, поступающим от подпольных организаций. Ему также важно знать фамилии руководителей шпионажа противника и методы их работы, чтобы он мог предвидеть, каких трюков с их стороны следует опасаться. Иногда, допрашивая учеников этих шпионских клаварей, контрразведчик узнает, каким особым приемом они прибегают. Для наглядности расскажу о Герри Штраухе. Я хочу подробнее остановиться на его деятельности, она заслуживает внимания. Герштраух — немец. С 1924 года по 1940 год он ежегодно не менее 6 месяцев проводил в Голландии. Герштраух был одним из руководящих деятелей немецкой фирмы, которая торговала табаком с голландской Ост-Индией. Поэтому он постоянно курсировал между рынками Амстердама и Роттердама. Герштраух был богат и занимал солидное положение. У него была роскошная квартира в Амстердаме и вилла на берегу моря в Зандворте, известном курортном месте. Герштраух не принадлежал к числу хладнокровных, выдержанных воротил делового мира или же жестокосердных, бесчувственных финансовых тузов, которых так любят изображать в дешёвых романах. и общительный Герштраух был за панебрата не только со своими друзьями, но и со всеми теми, с кем ему приходилось иметь дело. Щедрый и гостеприимный, он всегда с удовольствием приглашал знакомых выпить или отобедать с ним. Там, где собирались люди, торгующие табаком, всегда слышался раскатистый смех Герра Штрауха, и можно было видеть, как он похлопывал по плечу соседа своей пухленькой ручкой. Он всегда был очень жизнерадостным и любил выдавать себя за хорошего спортсмена. Не в пример своим коллегам, одетым в мрачные строгие костюмы, он в знак любви к спорту носил костюмы спортивного покроя. И неудивительно, что среди сослуживцев и знакомых Герштраух слыл добрым малым. Однако все это время он был агентом гестапо. Когда в 1940 году немцы оккупировали Голландию, Волк сбросил овечью шкуру. Герштраук был представителем немецкой разведки в Голландии и долго оставался на этом посту во время войны. Будучи весьма сведущим по части личной конспирации, он оказался значительно более слабым, когда ему пришлось готовить шпионов и создавать для них легенды. Как я уже говорил, для шпиона легенды это вопрос жизни и смерти. Если шпиону не удастся вырваться из лап следователя, а рано или поздно он попадет в них. Какая тогда в нем польза? Он будет лишь представлять собой опасность для тех, кто его послал. Вот почему шпиону нужна легенда правдоподобная и безупречная, какую только в состоянии изобрести человеческий ум. А у Герра Штрауха было два недостатка. Один из них типично немецкий. В любой выдуманной им легенде обязательно была хотя бы одна совершеннейшая нелепость. И более того, нелепости походили одна на другую. Он приспосабливал не легенду к человеку, а наоборот, человека к легенде. И довольно скоро мы научились легко распознавать легенды, состряпанные Гером Штраухом. Они имели свой характерный почерк. Приведу пример, на котором я уже останавливался в книге «Охотник за шпионами» в связи с делом Мингера Дронкерса, пожилого человека, прибывшего в Англию в 1942 году. Согласно выдуманной для него легенде, он занимался мелкой спекуляцией, а когда его предупредили, что за ним следит гестапо, бежал из Гааги в Роттердам. Там, в кафе «Атланта», он встретился с неким Гансом, который служил в портовой конторе, снабжавшей суда горючим. Ганс сочувственно отнесся к Дронкерсу, он даже предложил ему лодку и согласился заправить ее горючим. Поторговавшись, они сошлись на том, что за лодку будет уплачено 40 фунтов стерлингов. На ней-то Дронкерс и бежал в Англию. В этой легенде было четыре явных изъяна, которые сразу же возбудили мое подозрение. Во-первых, Атланта — фешенебельное кафе, которое посещают богатые люди Роттердама. И вряд ли человек, желающий бежать в Англию, стал бы искать помощи именно там. Скорее всего, он направился бы в какой-нибудь портовый кабачок. Во-вторых, в Голландии было мало людей, способных помочь Дронкерсу в этом деле. Но странное совпадение. Он случайно попадает в модное кафе, и там сразу же сталкивается именно с таким человеком. В-третьих, Дронкерс шел на большой риск, посвящая в свои дела незнакомого человека, который вполне мог оказаться на службе у гестапо. И, наконец, совершеннейшая нелепость — Ганс, доброжелательный незнакомец, фактически шел на самоубийство ради такой незначительной суммы, как 40 фунтов стерлингов. Он не смог бы, правдоподобно, объяснить своему хозяину, куда делась лодка, и тот, несомненно, обратился бы в гестапо, хотя бы в интересах собственной безопасности.